Глава 4. Август 2016-го Ижора Самый большой дом, похоже, тут. Раздавшийся откуда-то сверху хриплый вопль заставил путников вздрогнуть и поднять головы. Над воротами торчала взъерошенная, усатая морда. Круглые желтые глаза явно принадлежали не человеку. «Кис-кис-кис», – -кис", робко произнесла оболонка. «Тебя как зовут, малыш?» «А зовут его Сильвер», – ответил знакомый бас, и в щели между створками показался теперь уже вполне человеческий глаз. «Здорово, блесна! Мое почтение, Клавдия Семеновна, какими судьбами? Здравствуйте, товарищ Мичман. Смущённая балонка покраснела, как школьница. Мы вот тут с Колей. Привет, белый. Ох, ни хрена себе у тебя хоромы. Кончай базар, хозяин нынче дома, так что вход через задний проход. Давайте в обход, вон туда. Я зараз калиточку открою. Пошли, селя. Чтобы по-настоящему оценить вкус вареной картошки, размятой и щедро сдобренной тушенкой, надо перед тем три дня попаститься. Ну вот. Саня налил в свой колен стакан по два буля, баллонки один. А потом у меня появился кормилец. С месяц назад, нагрузив тачку стопками старинных газет и журналов, отданных на реализацию Саней и хозяинам, Белый чин надвигался по направлению к центру дачно-коттеджной застройки. Там, рядом с хозяйственно-продуктовым универсамом, помещался пункт приема вторсырья. И догнал ползущего по обочине кота. Грязный, ободранный, худой, он упорно перебирал передними лапами, подтягивая задние, а хвост пытался держать трубой. Саша не смог пройти мимо. Нагнулся погладить страдальца. Тот, ощутив прикосновение прикосновении непраздный интерес, а доброе сочувствие, не дернулся. Обернулся и поглядел человеку в глаза, словно говоря, видал, как бывает. Вероятно, бедняга стал жертвой собственной неосторожности или дурной лихости какого-нибудь автоматогонщика. Или того и другого. Факт оставался фактом. У Котофея оказались сломанными обе задние ноги. Чем хуже в жизни приходится человеку, тем лучше он относится к меньшим братьям. Белый, не раздумывая, взял найденыша с собой, усадил в тачку, как в карету. В своей баньке отмыл, обработал водкой раны, выстругал и привязал к переломам шинки. Хвостатый не вырывался. Лишний громко подвывал и шипел. И в еде оказался непривередлив. Три дня Сильвер, названный так за отдаленное сходство с одноногим пиратом, почти безвылазно сидел в избушке. А на четвертую ночь пропал. Саня решил, было одно из двух. Либо коту надоело в неволе, и он отправился на поиски лучшей жизни и пропитания, либо по древнему обычаю пошел умирать. но утром, выйдя по нужде, обнаружил на крылечке пять мертвых тел. Кроты лежали аккуратной шеренгой, бледными носами к двери, будто явились с официальным визитом. Белого особенно тронули их натруженные передние лапки, не дать не взять руки маленьких шахтеров, этих кули землекопов. Одинакового размера упитанные зверьки производили впечатление холеных и регулярно кормленных домашних животных. «Елки-балки, вот так влип!» – мелькнула мысль, и остатки сна мигом улетучились. «Саня, хозяин, небось, их выводит зачем-нибудь, например, на выставку там для меха. А Силя взял да и задавил беззащитную скотинку». «Попрут, ох, попрут меня отсюда, с ним заодно!» Попутно ему, неевшему досыта который день подряд, пришел в голову своеобразный вариант развития ситуации. Крот — это дичь или не дичь? Будь на его месте кролик либо курица, вопросов бы не возникло. Ободрало, выпотрошил выпотрошило, в котел, навертел, пока не завонялся. Но крот все-таки как-то не по-нашему. Китайцы те такими мелочами не заморачиваются, жрут подряд всех, кто бегает, ползает, летает и прекрасно себя чувствуют. Эх, жаль, не китаец я. Поглощенный горестными размышлениями, Белый упустил из виду свое собственное кредо, преподносимое как народная мудрость «Не зови лихо и будет тихо». «Это что?» Резонный вопрос, появившегося из-за угла лиха. прогремел громом с ясного неба. «Что это?» Решив на всякий случай сыграть под дурачка, укрыватель злодея огляделся по сторонам. «Где?» «Вот это! Это!» Хозяин нетерпеливо тыкал пальцем в кошачьи трофеи. «Ты, получается, спец по подземной охоте?» «Нет!» Если выстроить надежную линию защиты не получается, надо уходить вне сознанку. Авось пронесет. «Вот тебе крест! Это не я!» «А кто? Пушкин!» Неверующий квартирант без зазрения совести побожился еще раз. Под постоянно возрастающим напором он уже приготовился к обвинению в браконьерском убийстве всех ценных пушных зверушек на свете. И тут, словно отвечая на вопрос, из-за другого бревенчатого угла нелепой вихляющей походкой выбрался лохматый зверь. В зубах Сильвер тащил очередную бархатно-шкурую жертву. Ночной охотник дерзко зыркнул на онемевшего владельца дачи, мимоходом потерся боком о ноги белого, уложил шестого крота в скорбную шеренгу, с видимым трудом перелез через высокий порог И постукивая шинами на задних лапах, пропал в темноте предбанника. Ага, понятно, протянул не вдруг обретший дар речи Саша младший. Матроскин, откуда взял? На дороге подобрал, кто-то ему ноги переехал. Жалко. Сильверон. Да за этих кротов я его, я с тобой вместе. Белый понурился, ожидая неминуемого изгнания из рая. Я на руках носить буду. Они же мне говнокопу весь газон изуродовали. Только подровняешь, подстрижешь, бац, куча. Убрал, заровнял, бац, еще две. Я уже и ловушки, и отраву, флюгер вон специальный, бринчит, зараза, спать мешает, а им хоть бы хны. И котов привозил, и таксу. Ноль внимания. А этот хромой, больной. А я думал, ты не думай. Ценный кадр. Может, его к ветеринару? Не, не надо. Саня забеспокоился. Коновал надумает всякие уколы, прививки, замучает Сильвера. Он уже ходит почти нормально. Срастется и так. А чем ты его кормишь? Ему много не надо, вроде бы. Что от меня останется? Останется от тебя, как же. Ладно, решим вопрос. Э, тогда ты уж и этого для дезинфекции. Сказал Решим. Белый с гордостью продемонстрировал гостям результаты решения. Под полком стоял ополовиненный картонный ящик импортных кошачьих консервов, рядом такой же, с банками свиной и говяжьей тушенки. Ну и вот, он налил еще. «Пара литров стандарта, типа антисептик. Нормальный подход?» «Нормальный», – безоговорочно одобрил Блесна. «Все, класс!» Но у женщин свой взгляд на вещи. Болонка, поглаживая урчащего на ее коленях виновника торжества, проявила гендерную сущность. «А как насчет хлебушка? Я картошку вашу не очень». Он сказал, «на хлеб не хватило». «Ой, бедненький, как ему, наверное, тяжело живется. Небось, икру приходится без хлеба есть». «Омарами перебивается», – буркнул Коля. «Их можно и так». Саша хозяин, как обычно, возник нежданно-негаданно. «Долго жить будет», – прикинул Блесна. Не успели помянуть он тут, как тут. «Привет, честной компании». Стриженный амбал со свертком подмышкой, очевидно, успел ознакомиться с картинками своих камер. Как живете, как животик? Сколько шахтеров на сегодня? Утром было двое, доложил белый. Они, скорее всего, уже на зиму готовятся, ползают меньше. Мне кажется, что Матроскин их конкретно подсократил. Неделю шло по полдесятка, а тут два. А размер? На мой глаз поменьше становится. Вот. Папок-мамок выловил, детвора пошла. Золото, а Кстати, познакомь с гостями. Мы не в гости, а по делу, ненадолго. Встрял блесна, но его не послушали. Белый, изображая этикет, поднялся со скамейки, на которой восседал рядом с Колей. Галантно кивнул, занимавшей единственный стул болонки. «Клавдия, Семеновна, портниха». и швея инто пошив снова зарумянившись уточнила дама и с грустью добавила временно не работаю обстоятельства николай перешел белый к соседу по скамье Встав едва несмирно тот отрапортовал мичман дружинин и неожиданно для себя самого широко улыбнулся можно просто блесна хорошо тут у вас Давешний североморский зубной протезист оказался целиком прав. С первого неподготовленного взгляда отличить сверкание колькиного нитротитана от настоящего золота мог далеко не каждый. Хозяйские глаза чуть не вылезли из орбит. «Это у тебя...» Он поклацал зубами. «В натуре? Это самое? Золотые?» Секрет счастья порой в неведении. Если человек в чем-то искренне заблуждается, не стоит его разочаровывать. Поэтому блесна, помня важнейшую заповедь лжеца «Кто молчит, тот не врет», лишь погасил ослепительную улыбку и скромно потупился. «Но мечмана вы даете, штук десять зелени во рту, а он бомжует». «Ну, вам жить». Он положил сверток на порог. «Сеска, ты не обижайся, мы с тобой на один размер, я тут кое-что, куртяк там, штаны и кроссы. Прикинь, не подойдет заодно с макулатурой сдашь, или ваша мастерица подгонит. Все целое, чистое, не сомневайся». «Благодарствую», – с достоинством поклонился сторож. «Погляжу, конечно». «Все, поехал, с боссом проблемка. Матроскина не обижайте и не шумите тут». Сильверон. След уже скрывшемуся благодетелю пробормотал Белый. «Сколько можно повторять? И мы вроде не артисты тебе. На камеру шуметь». Разливая остаток, Саня наморщил лоб. «А вот прикиньте, откуда он...» — имелся в виду безмятежно дремлющий Сильвер. «Узнал, кто идет ко мне. Никого из вас раньше в глаза не видел. Мало того, на ворота ни разу не лазил». «Почем ты знаешь? Может, он тайком от тебя? Кота хлебом не корми, дай повыше забраться!» Обоснованно возразил Блесна. «Ты на ноги его погляди!» Костоправ из меня говняный, сикость-накость вышла. «Спасибо, бегать более-менее научился, а ты повыше!» «Есть у них усатых-полосатых, чутье нам недоступное!» «Да, глубокомысленно согласился Коля, загадка природы...» «Ну как, за дело, а то я еще за пузырем сгоняю». «Не, хорош, но сегодня хватит, вам-то пофиг, а мне службу нести». Если требуется сшить, раньше надо раскроить. Под руководством опытного мастера любая работа спорится, и бывшие моряки, направляемые не менее бывшей портнихой, для начала дружно растянули Колина приобретения. Ожидаемого изобилия материала, однако, не наблюдалось. Из двух местами намертво слипшихся полотнищ удалось с трудом выкроить лишь заготовку для остова, будущего вигвама. Остальное комбинировали по принципу лоскутного одеяла. Добрую половину конструкции желтого крыла пришлось отправить в печку. «Не переживай», – утешила Колю заметно соскучившаяся по привычному делу закройщица, «На прочности не скажется, гарантирую». А Белый, по ходу процесса, посвященный в подробности находки в полголоса резюмировал. «Ласты склеить – это мне понятно. Но чтобы клеили парашют, вижу первый раз. Выходит, твой пикировщик не сам по себе кокнулся. Кто-то ему здорово помог. Как склеили?» Хмельной Блесна не совсем понял, о чем речь, «Чем склеили? Зачем?» «Суперклеем, лопух», — уточнил более опытный товарищ. «Цианакрил называется. Им гантелю смажь, на секунду к потолку прижми и не оторвешь». «Твоему покойничку, похоже, парашютик такой вот штучкой побрызгали. И привет!» «Опаньки!»